Вашингтон. Белый дом. «Я всегда знал, что вы не любите русских, но уж позвольте президенту Соединенных Штатов человеку на первых ролях в государстве не любить коммунистов больше всех». Рональд Рейган, как всегда сумев вложить в заготовленную фразу максимум патетического юмора, морщинист улыбнулся, ожидая аналогичную встречную реакцию. Однако тот, к кому обращался хозяин Белого дома, оставался холодно серьезным, чуть двигая желваками, оттого казался даже злым. Поэтому президент перешел на более деловой тон. «Мистер Бжезинский, этот чертов Киров, полностью оправдал свое заявленное звание убийца. Наши моряки понесли неоправданные потери, и у них просто-таки чешутся кулаки. Но военные слишком однолинейно и грубо мыслят. «Есть мнение, что такой тонкий политический стратег, как вы, им не помешает. Придумайте там, в азиатском регионе, для красных хитрую бяку. Единственное, знаете, как оно нередко случается? Мы полезем на рожон, они тоже не остановятся. И не приведи Господь. Ради Бога, мистер Бжезинский, помня вашу нелюбовь, комми, не доведите». «Я не больше, чем кто-либо другой, стремлюсь сгореть в ядерном пекле». позволил себе неучтивость недавний советник по нацбезопасности. «Ради бога!» Лишь поморщившись, что его перебили, Рейган закончил фразу. «Не доводите дело до крайностей!» «Господин президент, сейчас, не май 62-го, ракет на Кубе, нацеленных на Флориду, нет. Прямой угрозы мгновенной конфронтации нет. А советские подлодки в ближней континентальной зоне у наших берегов» «Я ознакомился с подробным отчетом морской разведки. Это был удачный намек мистера Горшкова. Но, погрозив пальчиком, большая часть красных субмарин ушла. Я уверен, русские не решатся лезть в большую драку. У них сейчас хватает экономических и других проблем, чтобы не лезть в бутылку. И мы можем и должны действовать жестко, натурально, иначе Кремль не проникнется». «Вы гарантируете, что вашими, м -м, стараниями солдафоны не доведут дело до ядерной войны?» Бжезинский лишь снисходительно скривился, но, одумавшись, утвердительно кивнул. «В таком случае я подпишу за вами особые полномочия», — почти торжественно огласил Рейган. Осев за стол, раскрыв необходимые бумаги, вполне искренне добавил, пожалуй, склонившись в конце на восклицательные знаки. Есть в этом что-то безнравственное, столь быстро утратить упорство. Мы не можем просто так отступить. Иначе мы не мы. Камрань. Пункт материально-технического обеспечения советского военно-морского флота. Ославленный до первых полос западной прессы «Красный пират», фигурирующий в штабе Тихоокеанского флота США, не иначе как бандит и убийца авианосцев, сейчас нисколько не соответствовал этим названиям эпитетам, уныло поддымливая из трубы, сурово нахохлившись своими боевыми повреждениями, притихнув у причальной стенки. Два полуострова, охватывающих бухту Камрань с севера и юга, образовывали удобные внешние и внутренние рейды, закрывая их от волн и ветров. Акваторию гавани едва ребило утренним бризом, да порой убывающий в патруль МПК. МПК – малый противолодочный корабль. Чрезмерно резво набирал ход, пуская волну, что разбивалось о ватерлинию равнодушных к таким мелочам, многотонном водоизмещении тяжелого крейсера. И лишь регулярные приливы отливы почесывали серый борт окранцы. Утро. 8 по местному. Откричала привычная, традиционная «На флаг и гьюсь смирно!» Однако подправленная к новым реалиям. Кормовой флагшток принял советское военно-морское полотнище, как никогда и не расставался. То же самое и в выстроенных шеренгах личного состава. Все шевроны с надписью «Россия» спороты, все, что положено, заменено на СССР. Снова слышится команда. Строй утреннего осмотра сломался, рассыпался, разбегаясь по поставленным задачам. Капитан второго ранга Скопин Андрей Геннадьевич отошел к срезу борта, на ходу черкая спичкой, прикуривая на пробу папироску. Ради интереса стрельнул у местных расхожую нынче приму, безфильтровое недоразумение, почему-то названное сигаретами. Курил редко, но курил. От нервов, с психу. Иногда и еще реже за компанию, когда компания под выпивку. Сегодня. Сегодня курил от того, что вымотала, упарила, в общем, задолбала. Или с приставкой «под». Под задолбала. Оставшись за командира на крейсере, Кавторанг, как положено, нес эту ношу временно исполняющего обязанности, но по привычке постоянно срываясь на свою собачью должность старпома, влезая во все дыры. Не затычкой, конечно. «Ну а как иначе? Если служба была, не совсем служба, а чёрт знает что. Никакой тебе эталонной крейсерской организации, а сплошной бардак». Докурил. Бычок в другой бы раз честно воздержался. Но морская рябь под бортом обильно колыхалась всяким мусором. Там и растворился окурок. Еще совсем недавно, только-только по приходе в Камрань, вода в бухте была почти идеально прекрасна той экзотической тропической лазоревой прозрачностью. Теперь же, вследствие возросшего судодвижения, грузоразгрузочных работ, слива всяческих машинных отработок, акватория оказалась в отвратительно загаженном состоянии, покрытая масляными разводами, грязноватой пеной, не тонущей деревянной щепой. А добавить к этому регулярные гранатометания службы ППДО, то еще и непонятно чем со дна бассейна. ППДО. Противоподводно-диверсионная оборона. Лицо Ковторанга осветила легкая улыбка всплывшим в памяти забавным эпизодом. Практически с первых же дней, едва встали на бочку, заговорили о возможности диверсий, Вспомнив, что во время Вьетнамской войны именно в бухте Камрани разворачивались тайные операции с применением боевых пловцов, вплоть до специально обученных дельфинов. И на самом деле, обстановка была весьма накалена, так как поступали какие-то подозрительные сведения и от собственной разведки и с вьетнамской стороны. Вооруженная вахта ППДО крейсера была постоянно на чеку. Буквально на третий день спецбортом от Черноморского флота прибыла группа боевых пловцов, как контрмера против вражеских диверсантов. Впрочем, как сказал их командир, невысокого роста, усатенький чернявый одессит со звездочками КАП-3, капитан третьего ранга. «У нас не говорят боевые пловцы. Мы привыкли говорить, как в руководящих документах. Водолазы-разведчики». Черноморский гость, естественно, осмотрел зону ответственности. Пирсы, прилегающую акваторию, прошелся по кораблю, заговорил с командиром подразделения морской пехоты Петра о непосредственном взаимодействии ППДО крейсера с его пловцами. А тут как раз боец с вахты, все как положено, в бронике, каске с автоматом, бдящий на срезе у полубака, вдруг заметил в воде под бортом что-то подозрительное. Ни минуты не раздумывая, сдернул с плеча калаш, лязгнул затвором, внимательно выцеливая вниз. Мгновением передумал, вытянул гранату, дернув чеку, метнул. Ухнуло. И все это на глазах у выпучившего бельма капитана-пловца. «Вашу ж мать! Да тут врага не надо! Ваши дятлы всех моих поглушат как рыбу!» Реальный эпизод, рассказанный водолазом-разведчиком В. Сухоруком, случившийся на одном из кораблей ЧФ во время учений спецгруппы боевых пловцов. В общем, противодиверсионная служба была организована гибко, в круглосуточном режиме, по скользящему графику, задействуя и пловцов, и производя скотиров профилактическое, но плотное бомбометание с расходом боезапаса до 200 единиц ежедневно. день вступал в силу. Прогудел рейдовый водолазный катер, отошедший от соседней стоянки. Мимо к отдаленным плавпричалам, где были устроены складские площадки и смонтированные транспортеры для сыпучих грузов, исключительно неторопливо брел просевший по самую грузовую марку «Битюк транспорт». Узким горлом с внешнего рейда, подправляемый буксиром, показался боевой корабль, пока еще плохо опознаваемый, но уже заявлено, потрехствольно топорчась двумя носовыми башнями. Кто это там? Судя по всему, артиллерийский крейсер. Рука Скопина самопроизвольно дернулась к отсутствующему биноклю. Командование ТОВ стягивало в Индокитай серьезную группировку. Многие корабли сразу вступали на боевую службу, оставаясь на внешнем рубеже вокруг полуострова, заглядывая в гавань лишь по материально-техническим нуждам. В основном залиться от танкеров. Как правило, их командиры не рысачили подобно давишнему МПК, в пирсовой зоне вели себя степенно, с любопытством и уважением салютуя Пете Громиле, Пете Ветерану, сигнальными флагами. С приходом тяжелого крейсера, скажем, БПК, большие противолодочные корабли, теперь на большие не тянули. А этот потянет тысяч на 15 тонн. На глаз определил Скопин, входящий во внутреннюю гавань серый красавец, наконец показал свою ютовую часть, где явно поздней достройкой коробкой плохо вписывался в архитектуру корабля вертолетный ангар. «А, по всей видимости, адмирал Синявин, и вроде под адмиральским флагом!» Углядел, догадался, пробормотал капитан второго ранга. «КРУ, крейсер управления». А значит, еще какое-то начальство пожаловало. Петр Великий стоял у одного из бетонных причалов, построенных еще американцами, когда они тут хозяйничали во время Вьетнамской. Со стороны берега слышалось беспрестанное тарахтение дизель-генератора, питающего водонасосную станцию. С водой на полуострове напряженка. Местные источники еще толком не освоили, и фактически весь запас пресной был в пришедшем из Владивостока танкере. Существовал строгий график ее подачи на корабли с установленным суточным расходом. К пристани непосредственно к крейсеру тянулись дополнительные полевые магистрали трубопроводов. В корне пирса, где было устроено классическая КПП и прохаживались штики, часовые бригадного караула, произошел утренний развод, отъезжал надрывно газуя УАЗик. Дальше за колючкой, стрельнув карбюратором, завелся зелок-самосвал. Чуть в стороне, где выселась гидроподъемником судоремонтная мастерская, тоже штатовская, торчал БПК Василий Чапаев, у которого, как было известно, доводили до ума просевший паровой котел. Там тоже только-только отыграли подъем флага, но все еще доносились трубы корабельного оркестра. Все эти звуки на несколько мгновений прервала пара свистков. Свистки – прозвище реактивных истребителей. Что промчали по головам, ложась в вираж по малому кругу, уходя в свою зону ответственности. Задрав голову вслед, определив по характерной форме крыльев раскладушки. Раскладушки – так иногда называют МиГ-23 за изменяемую стреловидность крыльев. Поправив съехавшую пилотку, ко Ковторанг двинул на низы в машинное отделение. Боцман стуканул, что-то там черти, мать их ночная вахта, накосячили, в котельном лопнуло, прорвало. Правда, уж к утру все восстановили, но надо было разобраться и сделать втык в дополнение к боцманскому. На самом Петруше главный паропроизводитель, ядерный реактор, конечно, и не думали реанимировать. Союз идти однозначно на вспомогательных котлах на нефтянке. Самое серьезное из работ по плавучести уже было проделано. Пробоины залатали, подлатали, откачали забортную воду, продули креновые цистерны. Крейсер облегчился на десятки тонн, а включить сюда расстрелянный боезапас, когда только одна ракета гранит весит 7 тонн, так и вообще всхуднул. Сейчас дополнительно крепили заведенные пластыри на случай внезапного шторма на переходе. Наряду с продолжающимся ремонтом на корабле параллельно проходила повальная разборка. Выгрузившийся яйцеголовый десант, прибывших из союза инженеров-спецов, все как положено в пиджаках и очках, товарищи ученые, доценты с кандидатами, снимали практически всю радиоэлектронику, разбирали по болтику, по винтику, целыми узлами и по отдельности. Правда, все делалось аккуратно и педантично. Концевики изолировали, бандажили, подписывая, что откуда куда шло, в какой системе, в какой боевой части. Как положено с кипой эксплуатационных бумаг с составлением совместных актов, при естественно полном содействии и помощи личного состава корабля. Без суеты и особого рвения такие дела суеты не терпят. Но двигаемся неожиданно споро. И тут не то что ломать, не строить, но однозначно разбирать, не собирать. Однако блин, за пара еще та. Скопин накинул на плечо ПДАшку. ПДА – портативный дыхательный аппарат. аппарат. Привычно двинул метку на доске учета личного состава на низах и чуть пригнув голову ступил на сходящий трап. Внизу чувствовалось горячее дыхание машин. Кондиционирование по кораблю подавалось не везде, а учитывая возню с электрооборудованием, энергоснабжение в отсеках верно безоговорочно центральными рубильниками обесточивали. От греха, чтоб не коротнуло при оголенных разъемах. Так что в рабочих помещениях температуры порой стояли вполне тропические. Словом, воду, что выделялось по портовому графику, экипаж в обратку исправно пота выделял. От духоты спасались только на верхней палубе, перекурами. Все, что демонтировали, поднимали наверх, тарили в специально привезенные ящики, кантовали, частично сносили в ангар на юте, размещая на вертолетной площадке под тентами и маскировочной сетью. Небо днем, как назло, было ясное, солнце палящее, так что перегруз осуществляли в основном ночью, опасаясь шпионской съемки со спутников. Впрочем, заведомо зная график пролета шпионских ИЗС вероятного противника над данной территорией, находили уверенные окна и для работы в светлое время суток. Первая относительно малогабаритная партия была подана в загрузочные люки на РКР «Адмирал Фокин» РКР – ракетный крейсер, что уже ушел вместе с караваном транспортов, выполняя в том числе функцию боевого охранения. «Раздели бы до трусов, дай им волю!» – продолжал мысленно ворчать капитан второго ранга. Сначала удивлялся, что пришлые зарятся даже на технику с заводскими датами 1983. Но потом вспомнил, что хоть тот же Киров и был принят под флаг в 80 Кое-какое вооружение на нем доводили и устанавливали уже по ходу службы. Гидроакустический комплекс «Полином» был принят на вооружение в декабре 1982 года. Противокорабельный комплекс «Гранит» в 1983 году. Зенитно-ракетный С-300Ф только в 1984 году. Ну, с кортиками понятно. Там хоть разработка и 70-х, но радиолокационная система модуля более поздней выделки. Хрен бы с ним. «А нафига им старички-бомбометы? Чего они там не видели?» Кортики планировали скрутить без затей целиком с платформы, заведя концы под кран-балки. Крупногабаритную ракету «Гранит» — бандура та еще — решили тащить не целиком, а отделив головной блок с новейшими системами управления и наведения. А как извлекать всю бороду, тянущуюся за противолодочным комплексом водопад, — это отдельный вопрос. По всем вердиктам на борту должны были остаться лишь, как необходимость, навигационное оборудование, кое-какие системы связи, подкильное газ, все, что нужно для адекватного и безопасного движения собственным ходом. А в общем, крейсер оказывался фактически полностью незащищенным. Однако переживаний особых никто не испытывал. Эскортное сопровождение на маршруте, судя по нагнанному ТОВ боевому водоизмещению – в придачу с авиации, обещала быть плотным до да Само собой, со всем снятым железом на далекую родину, далекую и давнюю, выезжали, паковали чемоданы члены экипажа, специалисты по цифровой аппаратуре, инженеры группы РЭП. РЭП – боевая часть радиоэлектронной борьбы. борьбы. Командиры боевых частей или замы – офицеры – «А матросики, расформированных БЧ, останутся не у дел», продолжал думки Ковторанг. «Сейчас все усиленно задействованы в работах. Чем их потом занять, ума не приложить? Тем более, что по кораблю точно Мамай прошел. Упаковали даже телевизоры. И не то, что с ЖК-мониторами, а и обычные, лучевые. Правда, сравнительно более поздних годов выпуска. И все же, блин». Инженеры-заводчане лишь виновато жали плечами, где у них приказ все, что имеет научно-производственную ценность, брать. «Ага, иначе говоря, все, что плохо лежит», бурчал, матерясь боцман, и в сердцах сплевывал. «Ну уж, коль пошла такая пьянка, считай, не мое, не наше уж». «Ту и нахрен, и не жалко, хай берут хитники, лишь бы корабль на ходу был». «Если на носу у нас перегон во Владик». «А я знаю, чего генштаб и Кремль так спешат все наши ништяки умыкнуть», авторитетно заявлял кто-то из «Бычков». «Бычки. Командиры Быча. Боевых частей корабля». «Боятся, что пиндосы, таки решатся по нам ядрен батоном зафиндилить, чтоб никому не досталось. И тогда все накроется медным тазом». Сложнее дело обстояло с личными вещами, включая в первую очередь мобильники и более навороченные планшетники, у кого были. Полковник из КГБ, что вел все дело, приготовил бланки изъятия подопись с целым перечнем по пунктам и даже с прописанными условиями компенсации. Интересно, в какой конвертации? Доллар 64 копейки? Торжественно объявив акцию на добровольной основе. Надо ж, какая деликатность. Но эдак настоятельно, не без строгого намека, сурово рекомендуя. И что ни говори, против государственной машины не попрёшь. Скопин и сам понимал, что эти девайсы хоть и являются последним окошком в былую гражданскую жизнь, у многих помимо киношек, музыки, игр и прочей дребедени, там были личные фото-видео. Опасность утечки информации и технологий была очевидна. Да и ценность для научных бюро страны несоизмерима. Бычки собирали поддивизионно экипаж, проводя разъяснительную работу с категоричным вердиктом «сдать». Понятно, что нашлись ухари, кто припрятал. Наверняка. Чувствуя неожиданный укол собственного предательства, Скопин объяснил одному из яйцеголовых, Нормальный такой вдумчивый дядька из Воронежского НИИ-связи. Что если устройство включено, издает электромагнитный сигнал. Снять частоту и можно пеленговать прямо в отсеках. Тот, сетуя на отсутствие радиодеталей, все же умудрился сварганить из подручных средств вполне рабочую штуковину. В итоге еще сумели выудить всего спиток мобила айфонов. Слух по кораблю быстро прошел. Неудивительно. если кто-то предусмотрительно вообще вынул батарейку. Но не обнадеживались. Все эти ухищрения до схода на берег, когда однозначно будет полный и безоговорочный шмон. Гебист, полкан, узнав о такой преступной несознательности, набычился. Уж точно, была б его воля, устроил бы сладкую жизнь на борту. Но воли его, как оказалось, не было. Все еще действовало покровительство Горшкова. Вон она откуда, неожиданная деликатность. И спрашивал Харебов, когда они в очередной раз после заката собрались у летунов посидеть с часок за рюмкой. Салаги-молодняк в охренении. Спирта, чистого спиртогана на крейсере вдруг оказалось много. А все из-за того, что по каким-то неведомым нормативам Под технические нужды на консервацию аппаратуры для транспортировки заводчанам на Большой Земле его родимого выделили за сотню литров. И теперь божью росу, разбавляемую до кондиции шила, пропорция спирт-вода, так называемого флотского шила, была чисто произвольной. Усиленно расходовали и списывали формально. При этом заводская интеллигенция не отставала, сумев показать себя. Вот буквально вчера огорошено сыграли человек за бортом. Заверещало. ПДО всполошилось, народ на палубу, замелькали спасательные круги. А за кормовым срезом кадр плавает, не чешется, плещется. Один из кандидатов наук перебрал по жаре. Решил, понимаешь, освежиться. «Я говорю, молодняк в ахере?» Еще раз переспросил майор. «В ахере», — выпал из небольшого ступора Скопин. «И не только молодняк». «Так я и говорил, я предупреждал, как оно будет происходить. И контакт с местным особым отделом, и с другими реалиями совка». «Хочешь сказать, убог?» С сомнением и вызовом спросил прибившийся к посиделке Сашка Ермилов из штурманской группы. «Совок?» «А представь, полупустые магазинные полки, сырость, нет интернета». «Нет, жилета с пятью лезвиями». «Так сейчас и на Западе он скорее с одним лезвием». «Сейчас времена еще такие, что нам все покажется убогим». «Катался я на пельке Кадете восемьдесят восьмого года выпуска». «Приора тестя куда как технологичнее выглядела». «Хотя, согласен, по бытовухе Союз однозначно отставал от Запада». «Тут не поспоришь». «У меня какое-то нездоровое ощущение народилось», – морщился после жестковато разбавленного в глотку Скопин. «Отождествляя себя и экипаж отдельно от всех этих, не только вечно бдительных чекистов, но и вполне обыденных, нормальных служак и спортовиков, и других служб, с кем уже приходится сталкиваться, будто на разных языках иногда разговариваем, и нас совсем не понимают, не принимают». Харебов смачно хрумкал, заедая припасенным солением. Вдруг хохотнул и, видя непонимание, пояснил. Вспомнил случай. Как-то в Скандинавии по туру, у нас с собой было, так что мы не скучали, пропустил на эскалаторе в маркете какую-то бабенку вперед. Типа по-джентльменски. А у нее такие формы округлости сзади. Я такой думаю, шведка, не понимает. Ну и сказанул. Ах, какая задница! на что она такая злая обернулась и сказала, что ха, понимает». Так что полкан из КГБ больше молчун, но наблюдательный, и нас вполне просчитал, отклассифицировал. Мы тут по их меркам так все поголовные сплошь диссиденты, как минимум оппозиционеры с отстрою и самому святому партии мать ее идти. Нам бы сидеть тихо, в тряпочку, мозоли на заднице натирать. «А нет». Отвыкли, привыкли к гласности. Для нас некий бряк языком вроде и невинный, а у них на почве соцбдительности сто пудов так и зашкаливает. Особенно, особенно после твоего загона с тем фруктом из политотдела. От фрукта в ковторанговском звании только по одним повадкам сквозило военно-политическим. Подразумевается военно-политическим училищем. Явился, представился, потряс полномочными бумагами и пошел бродить по кораблю, хмуря бровочки на несоответствие канонам советских моряков. А потому, ну-ну, форменное разгильдяйство личного состава. Экипаж, понятно, в мыле, ремонт корабля, копошня с разборкой, жара, вода по лимиту, все кто в чем. А этот – выбритый, подстриженный, вылизанный, попахивающий не иначе Красной Москвой. Одеколон, кто не знает. Явно прямо самолетом из самой столицы. Короче говоря, классический замполит, верный слуга партии. Сначала насел на офицеров. Те отбоярились, сославшись на занятость. Хорошо, хоть нах не послали». Замуля переключился с идейными беседами на беззащитный старшинский рядовой состав. Тут и жалоб не надо, все было на виду. И... в общем, Скопин не стерпел, сказав партийцу. «Товарищ капитан второго ранга, им сейчас психолог, а лучше баба-дарюмка душевная нужна. А вы им про решение съезда и первичную ячейку. А что враг не дремлет, так они и без вас знают. Экипаж недавно вышел из тяжелого боя». И не только, черт возьми, вообще из другой жизни реальности. Хочу акцентировать. Пусть матросики и говорят по-русски, командируя к вам обращаются, товарищ капитан, но они другие, познали иные времена и социальный строй. А вы, не разобравшись, не пытаясь осмыслить и понять, сразу начинаете на них пионерские галстуки вязать. И без перехода, неожиданно, пока покрасневший рак не набрал воздуха, сбивая с толку. «У вас какая машина в личном пользовании?» Зам растерялся, но быстро, взяв себя в руки, с гордостью объявил. «Волга!» Скопинг хмыкнул: «Ну-ну!» Такой и соврет, не моргнув. «А у старшиных, которому вы вот только что цитировали первоисточники, «Мерседес, С-класса, пусть и трехгодовалый. Да вы и С-класс-то не знаете. А матросик-контрактник на полугодичную-годичную зарплату, замечу, Легко, без всяких очередей, может себе новую «Жигули-Ладу» купить из автосалона. И это не достижение социализма. Просто жизнь стала другая. Короче, сорвался. Жара допекла. Наговорил. Наверное, зря. Но нет худа без добра. Был у Врио, командира корабля, один ресурс. Врио, временно исполняющий обязанности. Звонок другу, пока еще ни разу не использованный. особисто особого повода не давали, с заводчанами было все прозрачно. Жаловаться Скопин не любил, из гордости и, и упрямства. Но тут другой случай. А после общения с Горшковым по ВЧ-связи... ВЧ-связь – закрытый канал военной или правительственной связи. Излишне ретивого замполита адмиральская корова языком слезнула на раз. Только и злорадствовали, надеясь, что этого чудилу за таймыр услали к белым медведям, учитывая всю секретность вокруг Пети. Зато и чекисты стали более корректны. С секретностью, уж по крайней мере от своих, Все было более чем на уровне. Дальше КПП и колючки – это второй уровень, ближе к телу, только особая группа ГБ. Никто происхождение крейсера знать был не должен. Командование Тихоокеанского флота, согласно спущенной Москвой директиве, парадно мотивировало повышенную активность в Камране необходимостью в кратчайшие сроки обеспечить базирование эскадры и авиации. Приоритет был очевиден. Полноценное присутствие вооруженных сил СССР в стратегически важном районе Инд-Китая. Вот только фигура 26 тонного крейсера со следами недавнего боя за тремя периметрами кордона слишком уж заметная и не могла не цеплять взгляды экипажей прибывающих кораблей ТОВ и персонала Бербазы. Бербаза. Береговая база. И все задачи командирам дивизионов нарезались, строясь на обеспечение безопасности неожиданного гостя. Но даже командующий 17-й ОПСК... ОПСК, принятый на флоте сокращение от оперативная эскадра. Контр-адмирал Анохин Р.А. не мог дать внятных объяснений подчиненным, поскольку и сам имел строго купированный допуск. Расписавшись в документах под грифом «Совершенно секретно», Рональд Александрович знал лишь то, что тяжелый крейсер проекта «1144 Петр Великий» в особом статусе участвовал в военной операции на стороне Аргентины, проводя обкатку новейших образцов оружия. Далее, по окончании испытаний и исследований в базу Техокеанского флота со стороны Вооруженных сил США против крейсера, произошла беспрецедентная провокация – вылившаяся в боевую стычку, в результате которой противник понес ощутимые потери. И теперь у Генштаба есть основательные подозрения, строящиеся на разведданных, что американцы готовы и дальше продолжить агрессивное давление. Особой директивой и контрадмиралу приказывалось силами 17-й ОПСК и базирующемуся в Камране авиационному полку быть готовым к любым провокациям, Задача обеспечить максимальную защиту Петра Великого, а также организовать гарантированную доставку снимаемого с него секретного оборудования. Подчеркивалось, что в результате диверсии или прямых атак этот важный груз может быть или захвачен, или уничтожен. В подкреплении к официальному приказу Аннохин имел личный разговор с главкомом ПВЧ-связи. Горшков доверительно посоветовал отнестись к предупреждениям о намерениях американских военных с полной серьезностью. Они жаждут крови. Они жаждут поквитаться за поражение. Счет уничтоженный эсминец, атомная подводная лодка, а главное утопленный Карл Винсон. Да-да, самый что ни на есть чертов американский авианосец. К сожалению, все вышеперечисленное контрадмирал не мог донести доверенного ему личного состава. Оставалось только вовсю стараться замполитам, что теперь недвусмысленно костерили акул империализма американскую военщину, посмевших провокационно напасть на советский, чуть не сказал «мирный советский трактор». Переоборудование адмирала Синявина в крейсер управления предусматривало весь необходимый комплекс для флагманского командного пункта. Получивших одноименный с Анохиным допуск было немного, поэтому сегодня командующий собрал совещание узкого круга в штабном оперативном посту, где штатный кондиционер особенно хорошо справлялся с охлаждением. Усердные вахтенные с кондюком на максимуме даже перебдели, Так что, войдя в помещение, в тропичке, синие шорты, кремовая рубашка с коротким рукавом, после забортной жары контрадмирал даже поежился. «Что ж, товарищи офицеры, обсуждать командование мы не вправе. Сказана военная тайна, так тому и быть. Одно плохо, неполные данные могут негативно сказаться на нашем планировании. Ха, в таком случае будем исходить из наихудшего». Тем более, по сведениям разведки все к тому и движется. Что скажете? Вопрос был адресным к командиру 119 й бригады надводных кораблей капитану первого ранга Сергееву. Тот немедленно отозвался, встав с места. Высокий, плечистый, увлекающийся боксом от того резкие на движение. Согласен, недосказанность и узкий информационный фронт ни к чему хорошему не приведут. «Удивляет, что же там такое могло произойти, что дело выходит за все международные правила? Американцы совсем границы потеряли? Так и дров наломать можно, как говорят летчики. «Слухи ходят», — подвязался начальник политического отдела. «Уж не знаю, откуда они просочились, но если это правда, то не удивляюсь, с чего империалисты так взбесились». «Говорят, что своим главным ракетным калибром Петр Великий утопил авианосец». Кто-то из присутствующих восхищенно крякнул. «Ах, «Честно говоря», — кисло улыбнулся Анохин. «Все ждал оказии, когда можно неформально переговорить с исполняющим обязанности командира корабля к Скопиным. Но товарищ из особого отдела не отступал ни на шаг. «Есть что-то в нем, в этом Скопине». Замялся начальник политического отдела, но не договорил, уведя. «Все так закрыто. Даже запрос тыловиков о наличии личного состава на борту под довольствие провис». «Ладно», – чуть хлопнул по столу контр-адмирал. «Оставим все досужие домыслы, а займемся делом, выполнением поставленной задачи». «Валерий Николаевич». Успевший сесть Коперанг снова встал и, не заглядывая в свои бумаги, быстро перечислил основное. По противнику. В море на постоянной основе находятся 2-3 корабля флота США класса «Фрегат эсминец», ведущих слежение за нашими силами, визуальными и радиотехническими средствами. Неоднократно фиксировались шумы вражеских субмарин. По этим отрабатывался поиск обнаружения средствами ПЛО. ПЛО «Противолодочная оборона». Бригады надводных кораблей при содействии подводных лодок 38-й дивизии. Уважительный кивок контр-адмиралу Спирину. Контр-адмирал Спирин Ю.Ф. Командир 1982-1984 года 38-й дивизии подводных лодок, базирующихся на Камране. В том числе передавались данные для базовой противолодочной авиации. В интересах противовоздушной обороны непосредственно на подступах к Камране, радиолокационный дозор осуществляется в пределах видимости трех координатных РЛС. Данные по воздушной обстановке подаются на дежурные средства ПВО, командные пункты эскадры и КП авиаполка. Уточню готовность к открытию огня для малой зенитной артиллерии 1 минута. зенитно-ракетных комплексов по технической готовности с оповещением «Ковёр». Команда «Ковёр» подается при появлении в воздушном пространстве нарушителя. Предполагает требование немедленной посадки или вывода из данного района всех воздушных судов, не задействованных для борьбы с нарушителем. Полубная авиация «Такр-Минск» с усилением «Базовой» не задействуется. У них там до сих пор идет разбирательство после недавней катастрофы Яка. Но непременно хочу заметить, что с усилением корабельной группировки ПВО в прибрежной зоне американские самолеты стали себя вести более осмотрительно, а с переброской в Камрань 23-х истребителей и более того. Облёты Орионов происходят на большом удалении. Попытки и проникновения в охраняемый периметр стали скорее единичными случаями, вот как вчера. «Что скажет авиация?» Анохин вслед за коперангом перевел взгляд на полковника с винта крылышками на петлицах повседневки, прибавив «Сидите, сидите, ни к чему!» Дернувшийся был командир смешанного авиационного полка остался на стуле, помял свои записи и отложил, озвучив по памяти. Вчера в 18.30 по местному на командный пункт поступил сигнал об обнаружении низколетящей цели с нулевого пеленга. Цель была обнаружена на удалении 100 км с корабля «Дозора», взята им на сопровождение до передачи на береговую РЛС. По классификации параметров предполагался истребитель «Фантом». Навстречу нарушителю вылетел командир эскадрильи капитан Беленин на МиГ-23. первоначально следуя вдоль береговой черты по договоренности с командованием СРВ. СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам. В зоне действия их ПВО. По наведению береговой РЛС летчик начал сближение с объектом атаки, выходя скрытно на сверхмалой высоте со стороны заката, и далее с форсажем и набором скорости на дистанцию удара, уже в расчетной позиции включив бортовую РЛС запросив разрешение на открытие огня. Так как самолет противника нарушил воздушное пространство Вьетнама, согласование с вьетнамской стороной заняло некоторое время, к исходу которого пилот «Фантома», ощутив работу РЛС «Мига», совершил противоракетный маневр и, форсируя двигатели, вышел за границы территориальных вод в юго-восточном направлении. «Надо было бить!» «Надо!» – убежденно поддержал полковник. И если подобные случаи вблизи Камрани действительно стали единичными, то, что касается поведения американских летчиков вдали от базы в океанской зоне, тут все по-прежнему. Наши самолеты дальней воздушной разведки постоянно подвергаются имитациям перехватов. Опасные маневрирования палубных истребителей уже дважды, едва, как тут было сказано, не наломали дров. Не знаю, насколько тут вина Петра Великого, но штатовцам совершенно не нравится, что мы поселились тут у них под боком. До субик Субикбэя и Кларка 1200 километров. Субик-Бэй, Военно-морская. Кларк. Авиационная. Базы США на Филиппинах. Добавить к этому участившиеся напряженные пролеты бок о бок с самолетами китайских ВВС, что активизировались в зоне Танкинского залива. «Случаи вплоть до огневого соприкосновения между вьетнамскими и китайскими ВМФ происходят и на море в пограничных зонах», – вмешался Сергеев. «Простите, что перебил». «И не только между ВМФ», – задумчиво проронил контрадмирал. «Имеются данные о стычках на сухопутных границах. Вьетнамцы очень обеспокоены». От них поступила информация. Обезврежена группа диверсантов со взрывчаткой, проникнувшая с территории соседней Кампучи. На допросе боевики признались, что целью якобы являлась советская база. Подготовку у них проводили зеленые береты армии США, а руководила всем ЦРУ. Опять же, из вьетнамских источников. В джунглях до сих пор бродят шайки недобитых сайгоновцев. Некая организация «Фулро». Это местные горские народности, некогда вооруженные проамериканским Сайгоном. Также проведена работа по выявлению вражеской разведагентуры в самой Камране, обезврежено энное количество шпионов. Особенно хочется обратить внимание на задержание неприметно местной семьи, включая ребенка, у которых обнаружили бутылки с отравленными спиртными напитками. С прибытием русских в Камрань вьетнамцы стали активно приторговывать с военными, сбывая в том числе и алкоголь. А случай с отравленным пойлом – реальный. Как-то с трудом верится, но черт разбери их азиатскую душу. Естественно, штаб ТОФ уже поставлен в известность, ответ пока не получен. Их там, я так понимаю, в Москве пограничные конфликты с Китаем особо не волнуют. Нашу инициативу вывозить секретный груз исключительно на боевых кораблях эскорта одобрили. Первый караван, как вам известно, ушел в составе с адмиралом Фокином. Много ракетный крейсер принять не мог, но военный корабль, как средство доставки ценных артефактов, более устойчивая платформа, нежели беззащитный сухогруз. Честно говоря, я вообще не понимаю. Снова встрел Сергеев. Таркер не может и не будет оставаться в Камране на долговременной основе. Из выдержек капитана второго ранга Скопина те ремонтные работы, что проведены уже сейчас, позволяют кораблю, пока не начались осенне зимние шторма, следовать своим ходом во Владивосток, где есть сухой док. А вся спешка с демонтажом новейшего вооружения и его перевозкой на большую землю является нашей извечной неразберихой. В лучшем случае перестраховкой. «Товарищи!» – терпеливо и демонстративно заявил Анохин. «У командования, свои взгляды, мы просто многого не знаем. Поэтому будем следовать уже утвержденному и одобренному плану. Первым ушел РКР Фокин, сейчас на очереди БПК Василий Чапаев. Но у них там на Петре намечается... Образовался крупногабарит. На БДК. БДК – большой десантный корабль. Категорично предложил Сергеев. Удобно и для погрузки-разгрузки, и места вдоволь, в ущерб БТРов и БМПшек. БТР – бронетранспортер, БМП – боевая машина пехоты. Возможно. В дверь постучался вестовой. Войдя, отчеканил. «Срочная шифровка из штаба флота!» Взяв шифротелеграмму, Анохин бегло пробежал текст. Подняв голову, известил. «Все-таки дали добро на выход великого». Над бухтой волокло густым черным дымом, накрывая разом и тяжелый крейсер, и притертый к его борту противолодочный Чапаев. Приказ Москвы на уход Петра во Владивосток ломал все графики, вынудив прервать демонтажные работы. А то, что уже было затарено, теперь форсированно перегружали и в дневное время под прикрытием аэрозольной дымовой завесы. Маскировку обеспечивал сторожевик, расположившийся с наветренной стороны. Ветер дул не сильный, но беспокойный. Иногда низовка из теля над палубой дербаня на носоглотки снующих в оврале матросиков. «Всем здоровья!» «Они могут подумать, что у нас пожар!» Харебов ткнул пальцем в небо. «У главного супостата уже сейчас есть спутники фоторазведки с аппаратурой цифрового формата и передачи снимков по радиоканалу в реальном масштабе времени. Ща щелкают. «То-то в Лэнгли будут гадать, что у нас стряслось». Скупин лишь молча пожал плечами. «Типа, тебе виднее. Майор в космической теме был дока». И продолжил следить за проводимыми работами. Время уж перевалило за полдень, от перегруза крупногабариты отказались, поэтому здесь все дело шло к концу. Последние ящики и коробки». С крыла мостика было видно, как командир Чапаева раздает указания помощнику и вахтенным на отход. На очереди к Петру был танкер с мазутом. «Но если Амеры следят в инфракрасном», — продолжал гнуть Харебов, — «суету засекут, к маме не ходи. Да и в визуале... Вон танкер уже с бочки тронулся, ворочается». «К нам пойдет. Дураку понятно, что-то затевается». «А еще...» Нас, конечно, на носители инфы изрядно обработали, и свериться уже негде, но я, как в Камрань пришли, сразу по Вьетнаму и окружению бегло глянул. Так вот, китайцы с вьетнамцами по всем раскладам начали толкаться с 1979-го, и стычки у них потом были регулярно и спорадически. Но хоть убей, не помню, было что-то в 1982-м или нет». Китай, будучи союзником Вьетнама во время американской агрессии, по окончании войны сам неоднократно затевал военные акции против Социалистической Республики Вьетнам. Свесившись с леера, Каперанг глянул вдоль борта сначала в сторону носа корабля, там под мат боцмана, а как без него, без боцмана и без мата. На кельблоках свесили беседку. Беседка. Площадка, подвешенная на снасти бегучего такелажа, служащая для подъема людей на мачту или спуска за борт. Матросы, закрасив тактический номер 099, мыливали новый. Тоже мне замаскировались. Затем посмотрел в корму корабля. А меня радует, что кортики оставили на последнее, а теперь снять их попросту не успеваем. хоть какое-то собственное прикрытие от воздушных целей. Естественно, ни речей, ни митингов. Ближе к полуночи в 23.30 по Ханойскому времени в 19.30 МСК 02.30 ХБР. МСК, ХБР, Московское и Хабаровское время. По согласованному графику тихо отдали Швартовы. Чумазый рейдовый буксир, работая на укол и оттяг, вывел 250-метровый корабль на внешний рейд. На оттяг, на укол, способы буксировки кораблей судовыми средствами. где вялое вращение винтами пошло в рост, и тяжелый крейсер самостоятельно двинул на выход. Эскорт уже ждал, опекая важный объект плотным построением.